Царица продолжает с некоторым излишеством предаваться удовольствием до такой степени, что это отзывается на ее здоровье. В другом месте он говорит, кровопускание принесло ей, Екатерине Первой, облегчение, но так как она чрезвычайно полна и ведет жизнь очень неправильную, то думают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 Марии Александровной. Петр II Алексеевич Царствовал с 1727 до 1730 года. Петру Алексеевичу было всего три года, когда умерла его мать, супруга Алексея, урожденная принцесса Шарлотта Вольфенбютельская. Воспитание ребенка было поручено двум грубым и необразованным женщинам. Одна из них была вдовой Портнова, а другая вдовой Кабатчика. Преподаватель танцев научил будущего императора читать и писать. В 1719 году к Петру были назначены два учителя. Русский Маврин и венгерец Зейкин. Но никакого надзора за воспитанием и обучением ребенка не было. Дед его, Петр Великий, совершенно не интересовался занятиями внука. И когда Зейкин предложил царю присутствовать на экзамене великого князя, Петр даже рассердился на венгерца и прогнал его. 11 лет... Петр II вступил на престол. Юный царь на всех производил самое приятное впечатление. Ничто не обнаруживало в нем происхождение от Петра Великого. Зато он был очень похож на свою покойную мать. По словам одного историка, нежная душа Шарлотты как бы отражалась в его больших глазах и красивом лице. А ее грация – в стройной фигуре юного царя. Иностранцы и русские одинаково восхищались его приветливостью, великодушием, добротой и умом. В высшем обществе столицы было распространено письмо государя к его сестре Наталье Алексеевне. В этом письме Петр II обещал подражать римскому императору Веспасиану который старался поступать так, чтобы никто не уходил от него с грустным лицом. В том же духе Петр высказался однажды и в Верховном совете. Естественно, что первое время малолетний царь всецело подчинился влиянию князя Меньшикова, которого даже стал называть батюшкой. Меньшиков, перевез Петра в свой дворец и назначил его воспитателем Астермана. Последний оказался не только великим дипломатом, но и превосходным наставником –